до необычных зрелищ, а пытливое любопытство ученого, встретившегося с неведомым. «Куда же он делся?» — спросил Мартин. «Сгорел в пещере огненной», — сказал я. «Она же холодная, а ты пощупай». «Что-то не хочется», — засмеялся Мартин.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 лихорадочно пульсируя и подпрыгивая, и так же бодро допрыгал до середины золотого пятна, так же вспыхнул напоследок и пропал, не оставив ни Гарри, ни копоти. «Мне кажется», — заметил Зернов, «что воздух у пятна должен нагреваться». «Почему?»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 «А я рискну», — сказал Мартин, и прежде чем мы успели остановить его, одним прыжком очутился в центре «Золотого пятна».